Отложил было до другого раза, до права вы, способные мёртвого раздразнить. но пойдёмте, только заранее скажу. Я теперь только на минутку домой, чтобы денег захватить. Потом запираю квартиру, беру извозчика и на целый вечер на острова. Но куда же вам за мной?» «Я покамест на квартиру, да и то не к вам, а к Софье Семёновне. извиниться что на похоронах не был. Это как вам угодно, но Софье Семёновне дома нет. Она всех детей отвела к одной даме» к одной знатной даме-старушке, к моей прежней давишней знакомой и распорядительнице в каких-то сиротских заведениях. Я очаровал эту даму, внеся ей деньги за всех трёх птенцов Катерины Ивановны. Кроме того, и на заведение пожертвовал ещё денег. Наконец рассказал ей историю Софьи Семёновны, даже со всеми онёрами, ничего не скрывая. Эффект произвело неописанный. Вот почему Софье Семёновне и назначено было явиться сегодня же прямо в неизвестный отель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 и подслушиваете у дверей. «А, вы про это?» — засмеялся Свидригалов. «А я бы удивился, если бы после всего вы пропустили это без замечания. Я хоть нечто и понял из того, что вы тогда там накуролесили и Софье Семеновне сами рассказывали. Но однако ж, что ж что такое? Я, может, совсем отсталый человек и ничего уж понимать не могу. Объясните ради бога, голубчик, просветите новейшими началами».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 А старушонок можно лущить, чем попало, в своё удовольствие. Так уезжайте куда-нибудь поскорее, в Америку. Бегите, молодой человек. Может, есть ещё время. Я искренне говорю. Денег, что ли, нет? Я дам на дорогу. Я совсем об этом не думаю, — прервал было Раскольников с отвращением. Понимаю. Вы, впрочем, не утруждайте себя. Если хотите, то многое не говорите. Понимаю, какие у вас вопросы в ходу. Нравственные, что ли?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 «Вот тут, вход к Софье Семеновне. Смотрите, нет никого». «Не верите? Спросите у Капернаумова. Она им ключ отдаёт». «Вот она и сама, мадам де Капернаумов. А? Что?» «Она глухая немного. Ушла? Куда?» «Ну вот, слышали теперь. это её и не будет до глубокого, может быть, вечера. «А теперь пойдёмте ко мне. Ведь вы хотели и ко мне, но вот вы и у меня».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 Не отвечая ни слова, он повернулся и пошёл обратно по направлению к Сеной. Если б он обернулся хоть раз дорогой, то успел бы увидеть, как Свидригайлов, отъехав не более ста шагов, расплатился с коляской и сам очутился на тротуаре. Но он ничего уже не мог увидеть и зашёл уже за угол. Глубокое отвращение влекло его прочь от Свидригайлова. И «Я мог хоть на мгновение ожидать чего-нибудь от этого грубого злодея, от этого сладострастного развратника и подлеца»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 А я здесь подслушивал, сидя на стуле, два вечера с ряду, оба раза часа по два. И уж, конечно, мог узнать что-нибудь. Как вы думаете? Вы подслушивали? Да, я подслушивал. Теперь пойдёмте ко мне. Здесь и сесть негде. Он привёл Авдотью Романовну обратно в свою первую комнату, служившую ему залой, и пригласил её сесть на стул. Сам сел на другом конце стола, по крайней мере, от неё насажень. Но, вероятно, в глазах его уже блистал тот же самый пламень, который так испугал когда-то Дунечку. Она вздрогнула и ещё раз недоверчиво осмотрелась. Жест её был невольный. Ей, видимо, не хотелось выказывать недоверчивости. Но уединённое положение квартиры Свидригайлова, наконец, её поразило. Ей хотелось спросить, дома ли, по крайней мере, его хозяйка, но она не спросила. Из гордости.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 скричала Дуня и вскочила со стула. Ведь вы его знаете, видели? Разве он может быть вором? Она точно умаливала с Видрегайлова, она весь свой страх забыла. Тут-то в досе Романовна тысячи и миллионы комбинаций сортировок. Вор ворует за то, уж он про себя и знает, что он подлец. А вот я слышал про одного благородного человека, что почту разбил. Так кто его знает, может он и в самом деле думал, что порядочное дело сделал.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 Наполеон его ужасно увлёк, то есть, собственно, увлекло его то, что очень многие гениальные люди на единичное зло не смотрели, а шагали через, не задумываясь. Он, кажется, вообразил себе, что и он гениальный человек, то есть был, в том некоторое время уверен. Он очень страдал, и теперь страдает от мысли, что теорию-то сочинить он умел, а перешагнуть-то, не задумываясь и не в состоянии. Стало быть, человек не гениальный».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 «Ну куда же вы, Авдотья Романовна?» «Я хочу видеть Софью Семёновну», проговорила слабым голосом Дунечка. «Куда к ней пройти? Она, может, и пришла. Я непременно сейчас хочу её видеть. Пусть она...» Авдотья Романовна не могла договорить. Дыхание её буквально пресеклось. «Софья Семёновна не воротится до ночи, я так полагаю». «Она должна была прийти очень скоро. Если же нет, то уж очень поздно». «А, так ты лжёшь. Я вижу. Ты лгал, ты всё лгал. Я тебе не верю».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 Я ключ потерял, и не могу его отыскать. «А? Так это насилие!» — скричала Дуня, побледнела, как смерть, и бросилась в угол, где поскорее заслонилась столиком, случившимся под рукой. Она не кричала, но она впилась взглядом своего мучителя и зорко следила за каждым его движением. Свидригайлов тоже не двигался с места и стоял против неё на другом конце комнаты. Он даже овладел собой, по крайней мере, снаружи но лицо его было бледно по-прежнему, а смешливая улыбка не покидала его. Вы сказали сейчас «Насилие, Авдотья Романовна». «Если насилие, то сами можете рассудить, что я принял меры. Софьи Семёновны дома нет, до Капернаумовых очень далеко, пять запертых комнат. Наконец, я, по крайней мере,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 Если бы даже это была и правда, так из-за тебя же. Всё-таки ты была бы причиной. Лжёшь. Я тебя ненавидела всегда, всегда. Игве Доти Романовна. Видно забыли, как в жару пропаганды уже склоняли, смялели. Я по глазкам видел. Помните, вечером-то при луне это соловей-то ещё свистал. Лжёшь. Бешенство засверкало в глазах Дуни. Лжёшь, клеветник. Лгу. Но, ну, пожалуй, лгу. — Солгал? — Женщинам про эти вещицы поминать не следует, — он усмехнулся. — зная что выстрелишь. Зверок хорошенький. — Ну и стреляй. Дуня подняла револьвер, и мёртво-бледная, с побелевшую, дрожавшую нижнюю губкой, сверкающими как огонь, большими чёрными глазами смотрела на него, решившись, измеряя и выжидая первого движения с его стороны, никогда ещё он не видал её столь прекрасную.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 Дунечка вздрогнула, быстро взвела курок и опять подняла револьвер. «Ставьте меня!» — проговорила она в отчаянии. «Клянусь, я опять выстрелю, я убью!» «Ну что ж, в трёх шагах и нельзя не убить. но ну, а не убьёте тогда...» Глаза его засверкали, и он ступил ещё два шага. Дунечка выстрелила. «Осечка!» Зарядили неаккуратно. «Ничего, у вас там ещё есть капсуль. Поправьте, я подожду».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 Он упорно смотрел в окно. Дуня подошла к столу взять ключ. «Скорей, скорей!» — повторил Свидригайло, всё ещё не двигаясь и не оборачиваясь. Но в этом скорее видно прозвучала какая-то страшная нотка. Дуня поняла её, схватила ключ, бросилась к дверям, быстро отомкнула их и вырвалась из комнаты. Через минуту, как безумная, не помня себя, выбежала она на канаву и побежала по направлению к неизвестному мосту,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 Револьвер от брошенной дуни, отлетевший к дверям, вдруг попался ему на глаза. Он поднял и осмотрел его. Это был маленький карманный трёхударный револьвер старого устройства. В нём осталось ещё два заряда и один капсуль. Один раз можно было выстрелить. Он подумал, сунул револьвер в карман, взял шляпу и вышел.